2870 год от Великого Исхода, 27-й день месяца влюбленных. Арце нуэрш Все. Шерло с наслаждением стащил с головы шлем, сунул оруженосцу и поставил лицо слабенькому ветру. «Летом я больше не воюю. Хватит с меня». «Слуменов, похоже, тоже», — хихикнул Рауль Тарве, поглаживая своего иноходца. «Такого даже у вас в Мальване еще не было, чтобы за полоры разгромить целую армию». «Жара!» — засмеялся Тегере. «Мы же северяне. Больше просто вы не выдержали. Спеклись бы в доспеках, как черепахи. Не ел, кстати? Зверюгу запекают на углях прямо в ее панцире. На берегу бивни это весьма уважают». «Я сейчас и от чего попроще бы не отказался». Рауль задумчиво потер висок. «А ведьма это опять вывернулась. Надо было догнать». «Надо бы!» — согласился Шарль. «Но вряд ли получится». «И Данне, впрочем, пробует. Ладно, поехали к маливани Он хотя бы возле речки устроился. Несмотря на то, что жители города Мунта преподнесли ему белого скакуна четырехлетку, герцог остался верен своему серому в яблоках. Пеплу тоже было жарко, и он ретиво поддержал намерение хозяина перебраться поближе к речке. Свита, оживленно переговариваясь и пересмеиваясь, двинулась следом. «В самом деле...» Бой был таким стремительным и коротким, что никто не успел не только устать, но хотя бы избыть от напряжения, которое всегда охватывает перед схваткой. Тагере, Тарве и Мальвани атаковали клиниями, буквально разодрав армию Агнесы на три неравные части, причем таким образом, что ополченцы, оказавшиеся отрезанными от наемников и баронских дружин, немедленно побросали оружие, тем паче герольды Тагере перед битвой обещали сдавшимся полное прощение. Половина королевских гвардейцев пошла еще дальше, повернув копья против эскотцев и луменовцев. В это время Мальвани и Тагере, ненадолго соединившиеся в центре, резко повернули один на север, а другой на юг, вынуждая и францев улепетывать границы, а эскотских наемников и в конец ошалевших арцицев вырываться из якобы окружения мелкими отрядами, тут же попадавшими под обстрел конных арбалетчиков Тарве чьей задачей было не позволить беглецам объединиться. Не прошло и оры, как от двадцатитысячной армии осталось одно воспоминание до куча брошенного оружия. Эдмон все еще следовал за отцом, с трепетом ожидая, когда тот скажет ему хоть что-нибудь. Все сражения для юноши следить в какое-то странное мелькание цветных пятен из которых внезапно вырывалась то оскаленная лошадиная голова, то валящееся под копыта красно-желтая сигна, то залитой кровью страшное лицо. Все промелькнуло стремительно и неправдоподобно, как во сне. Эдмон старательно направлял коня в гучу сражения, стараясь одновременно прикрывать спину отцу, как будто тот в этом нуждался, и приглядывать за оруженосцем, вздымавшим отцовскую сигну. Про себя юноша представлял, как Алан падает раненый, и он подхватывает древко из слабеющих рук. На то, что он спасет самого герцога, воображения Эдмона явно не хватало. Отец казался существом бессмертным и неуязвимым. Тагаре, наверное, почувствовал взгляд сына и оглянулся, весело сверкнув серыми глазами. Эдмон решился было заговорить, но ему помешал пронзительный вопль, раздавшийся из запыленных кустов. «Шарло, это ты! А я тут!» «Как хорошо! А она нас не найдет?» «Ой, а, -а, -а! Шарло!» Эдмон оторопело наблюдал, как отец, давясь от смеха, спрыгнул с пепла. Невозмутимый Рауль последовал за ним. К таинственным кустам бежали еще двое или трое рыцарей, но их помощь не понадобилась. Ветки несчастного боярышника расступились и на дороге показался герцог, в руку которого вцепилась самая нелепая фигура из всех, которую Эдмон когда-либо видел. «Господа!» С нарочатой строгостью провозгласил Шарло, хотя его глаза еще лучились весельем. «Поприветствуем его королевское величество!»